по следам убийцы или тайна улицы Пешо. Париж, полночь. На темных водах сены, таинственно струящейся мимо Вандомской площади и черных стен монастыря Нотр-Дам, играют блики фонарей бесконечной цепочкой протянувшихся вдоль Елисейских полей больших бульваров. Великая французская столица не спит. В этот час миром правят зло, преступление и грех. Сотни фиакров бешено проносятся по улицам, доставляя домой из оперных и концертных залов, усыпанных драгоценностями женщин, прекрасных, как мечта. А в миниатюрных, похожих на бомбоньерки ложах кафе Толетан ужинают, смеются, острят перебрасываются бом-мо колкостями, шутками, рассыпая жемчужины мыслей и тонкой беседы роскоши и нищета шагают по улицам бок о бок. Бездомный Гомен, выклянчивающий су на ночлег и расточительный повес, и на ветер золотые луидоры, проходит по одним и тем же тротуаром В час, когда другие города погружаются в сон, Париж погружается в водоворот веселья. Первое действие нашей драмы разыгрывается в погребке на улице Пешо. Густая пелена табачного дыма от бесчисленных трубок застит свет. Воздух — сгусток множества зловонных дыханий. Мерцающее пламя единственного газового рожка тускло освещает сцену, достойную кисти Рембрандта или морленде или Кейзеля. Корсон разливает по выщербленным чайным чашкам скудные порции абсента и обносит ими тех членов этого разношерстного сборища, которые в состоянии наскрести в кармане несколько су. Прислонившись к стойке бара, стоит Канайя Крюшон, более известный под кличкой Серый Волк. Это самый плохой человек в Париже. Рост его превышает 4 фута 10 дюймов. Острый хищный профиль и буйная масса серых всклокоченных волос на голове и на лице заслужили ему это страшное прозвище. Его полосатая блуза расстегнута на груди и небрежно заправлена в грязные кожаные штаны. Из-за пояса торчит рукоятка не знающего пощады ножа. Один удар этого острого лезвием мгновенно вскрывает любую коробку лучших французских сардин. «Вуаля, серый волк!» — восклицает бармен Кухо. «Сколько жертв на твоём счету сегодня! Что-то я не вижу крови у тебя на руках! Неужто серый волк разучился кусаться?» «Черт подери!» — скрижища зубами, — произносит серый волк. «Вы что-то слишком расхрабрились, месье Кухо!» Кто вам позволил так разговаривать со мной? Клянусь преисподней, я сегодня даже не обедал. Какая там добыча? В Париже просто жить я не стало. За две недели мне удалось придушить и ограбить одного единственного богатого американца. А все эти демократы, они погубят страну. С этим своим подоходным налогом и свободой торговли они совсем расшатали крупный капитал. Карамбо дьявле!» «Провалицией!» «Ш-ш-ш!» зашипел вдруг старьевщик Шампани, обладатель капитала в двадцать миллионов франков. «Кто-то идет сюда!» Дверь погребка отворяется, и какой-то мужчина, мягко ступая, спускается по шатким ступенькам. Все в безмолвном оцепенении наблюдают за ним. мужчина подходит к стойке бара кладет на нее свою визитную карточку заказывает стакан абсента достает из кармана маленькое зеркальце устанавливает его на стойке и принимается прилаживать себе фальшивую бороду и парик и рисовать углем морщины быстро превращаясь в старика семидесяти одного года от роду после чего, забившись в самый темный угол, он начинает следить оттуда за всеми, зыркая по сторонам, острыми, как у хорька, глазами. Серый волк, крадучись, приближается к стойке и впивается взглядом в визитную карточку, оставленную незнакомцем. «Святая преподобная Бригитта!» — восклицает он. «Да это же Тик-Ток! Сыщик!» Минуту спустя в погребок входит очень красивая женщина. Изнеженная, выросшая в холле, привыкшая к самой изысканной роскоши, какую можно приобрести за деньги, эта женщина на заре своей юности бежала из монастыря святой Сюзанны Даламонтарт с серым волком, пленившись его бесчисленными преступлениями и его профессией, не позволявшей ему скрипеть башмаками в прихожей и храпеть в постели. — Парблё, Мари! — зарычал серый волк. — Чего вы хотите, если у вас красивая лошадь моего брата или хорошенькая собачка вашего отца? — О, нет! — Нет, серый волк! — возопило разноликое сборище плутов, убийц и карманников, ибо даже их зачерствелые сердца были потрясены этими ужасными словами. — Монтье, ты не можешь быть столь жесток! — Тьен! — огрызнулся, обезумевший от ярости серый волк, и нож блеснул в его руке. — Вуаля, канай! Тут ле-монт! Карт-бланш! бон «Совка петентр, ну ревене, ну ано мутон!» Испуганные санкюлоты отпрянули в ужасе, а серый волк, схватив Морис за волосы, рассекает ее на двадцать девять абсолютно равновеликих кусков. Наступает... Могильная тишина. Серый волк еще стоит с окровавленными руками над трупом, а седобородый старик, наблюдавший эту сцену, срывает с себя фальшивую бороду и парик, и убийца видит перед собой знаменитого французского сыщика по имени Тик-Ток. Безмолвные остолбеневшие взирают завсегдатые погребка на величайшего из современных сыщиков, приступившего к выполнению своего профессионального долга. Он же первым делом принимается измерять рулеткой расстояние от трупа убитой женщины до стены, затем записывает фамилию Бармена и день, месяц и год, когда было совершено преступление, после чего, достав из кармана сильный микроскоп, тщательно изучает каплю крови, взятую из растекшейся по полу дужи. «Мон Dieu!» — бормочет великий сыщик. «Это именно то, что я предполагал и чего опасался. Это человеческая кровь!» И, быстро записав в свой блокнот результаты проведенного расследования, великий сыщик покидает погребок. Он спешит в главное управление парижской жандармерии, но внезапно заставает на месте, досадливо хлопнув себя по лбу. «Миль — Мильтоннер, — бормочет он, — мне же следовало спросить имя этого человека с ножом в руке. Герцогиня Валери Дюбельведер дает прием у себя во дворце. Покой залитым мягким светом парафиновых свечей в тяжелых серебряных канделябрах. Здесь собрались вся знать и все богачи Парижа. Из-за портьеры льется музыка четырех духовых оркестров, исполняющих популярную мелодию «Кто в лес, кто по дрова». Лакеи в расшитых пузументом ливреях бесшумно разносят кружки с пивом и выносят яблочную кожуру, которую гости бросают на ковер. валерий седьмая герцогиня дюбельведер окруженная красивейшими, храбрейшими и умнейшими представителями столичной знати, возлежит на атаманке литого золота, откинувшись на подушки из гагачьего пуха. «Ах, мадам, — Ах, говорит принц Шампиньон из Пале-Ройаль, угол 73-й улицы, как сказал Монтеские, — нет ничего лучше Тоттифрутти, вы сама молодость. «Сегодня в вашем салоне нет никого красивее и остроумнее вас. Я едва могу поверить своим глазам, когда вспоминаю, что тридцать один год тому назад вы полновздор-то молоть!» властно говорит герцогиня. Принц отвешивает низкий поклон и, вытащив усыпанный бриллиантами кинжал, наносит себе смертельный удар в сердце. Немилость вашей милости страшнее смерти, — говорит он, берет свое пальто и шляпу с каминной полки и покидает зал. Вуаля! — говорит Деде Франк Масон, лениво обмахиваясь веером. — Все мужчины на один лад. «Льстите им, и они будут целовать вам ручки, ослабьте хоть на миг шелковые вожжи тщеславия и самомнения, которыми вы держите их в плену, и эти сукины дети уже плевать на вас хотели. А по мне так ну с ними!» «Ах, принцесса!» — со вздохом произносит граф Пумперникель — и, наклонившись к принцессе, шепчет ей на ухо, пожирая ее глазами. — Вы слишком беспощадны к нам. Бальзак говорит, женщина — это то, чем ни одно живое существо не может быть по отношению к другому. Неужели вы с ним не согласны? — А, бросьте, — говорит принцесса, — философия мне приелась. Пошли вы с ней. — Так пошли, что ли, отсюда, — говорит граф. Рука об руку они выходят и направляются в игорный дом. Армандо Флёрдоранж, юная меццабалерина из Фолибержер, готовится петь. Слегка откашлившись, она кладет объемистый кусок жевательной резинки на крышку рояля, так как по залу уже разносятся звуки аккомпанемента. Сейчас она запоет. Герцогиня Дюбельведер, хищно вцепившись в подлокотники атаманки, впивается в певицу, остекленевшим от напряжения взором, Она затаила дыхание. Арманда де Флёрдоранж, не издав ни звука, шатается и, смертельно побледнев, как подкошенная, падает замертво на пол. Герцогиня испускает вздох облегчения. Она ее отравила. Потрясенные гости, едва дыша, толпятся вокруг рояля, И по телам их пробегает дрожь, когда они, взглянув настоящие на пепитре ноты, видят, что роман, с которым не успела спеть балерина, называется «Красотка Мари». Двадцать минут спустя темная, закутанная в плащ фигура выходит из ниши в сводчатой стене триумфальной арки и быстрым шагом устремляется в северном направлении. Мы видим, что это никто иной, как сыщик Тик-Ток. Сеть улик все туже затягивается вокруг убийцы Мари Крюшон. На колокольне собора Нотр-Дам часы показывают полночь. В других расположенных поблизости пунктах точно такое же время суток. Шпиль собора возносится на 20 тысяч футов над мостовой, и случайный прохожий, быстро произведя в уме простое арифметическое действие, легко может установить, что собор этот, по крайней мере, вдвое выше других соборов, насчитывающих высоту всего 10 тысяч футов. На вершине шпиля имеется небольшой деревянный помост, на котором может поместиться одновременно не более одного человека. На этом утлом сооружении, приходящем в колебательные движения от дуновения самого легкого ветерка, притулилась закутанная до фигура человека, загримированного под оптового торговца-бакалей. Старик Франсуа Бонбалон, знаменитый астроном, изучая звездные миры своего чердачного окошка на Рю-де-Болонь, Содрогнулся от ужаса, случайно направив свой телескоп на одинокую фигуру на верхушке шпиля. «Сокребле!» — прошепил он сквозь свои новые зубы из целлулоида. «Это же Тик-Ток, сыщик! Хотел бы я знать, за кем он на этот раз охотится тикток Острым рысьим взглядом окидывает холм Монмартра и внезапно слышит тяжелое дыхание у себя за спиной. Мгновенно обернувшись, он встречает устремленный на него бешеный взгляд серого волка. Канайя Крюшон, прикрепив к ногам патентованные монтерские когти World United Telegraph Company, вскарабкался на шпиль собора. «Парблэ, я говорит тик «Кому я обязан честью этого визита?» Серый волк улыбается мягко и слегка пренебрежительно. «Вы тик-ток? Сыщик?» — говорит он. «Да, это я». «Тогда слушайте. Я убийца Мари Крюшон. Она была моей женой. У нее были холодные ноги, и она ела лук. Что мне еще оставалось делать?» Но жизнь манит меня. Я не хочу на гильотину. Я узнал, что вы напали на мой след. Верно ли, что расследование убийства поручено вам? Да, это так. Хвала Создателю, тогда я спасен. Серый волк тщательно поправляет когти на ногах и спускается вниз. Тик-ток достает из кармана блокнот и что-то в него записывает. Наконец, — произносит он вслух, — у меня есть ключ к разгадке тайны. Граф Каная Крюшон, известный когда-то под кличкой Серый Волк, стоит в роскошной гостиной своего дворца на восточной 47-й улице. Спустя три дня после сделанного им сыщику признания, он случайно заглянул в карманы выброшенной за непригодностью пары брюк обнаружил там 20 миллионов франков золотыми монетами. Внезапно дверь распахивается, и сыщик тик-ток с дюжиной жандармов возникает на пороге. «Я пришел вас арестовать», — говорит сыщик. «На каком основании?» «По обвинению в убийстве Мари Крюшон в ночь на 17 августа». «Какие у вас улики?» «Я видел это собственными глазами, а затем вы сами признались мне во всем на шпиле собора Нотр-Дам». Расхохотавшись... Граф достает из кармана какую-то бумажку. «Прочтите, что здесь написано», — говорит он. «Вот вам неопровержимое доказательство того, что Мари Крюшон умерла от разрыва сердца». Сыщик ТикТок смотрит на бумажку. Это чек на сто тысяч франков. ТикТок мгновением руки повелевает жандармам удалиться. «Мы допустили ошибку, господа», — говорит он, и, повернувшись, направляется к двери, но граф Каная преграждает ему путь. «Одну минуту, месье», — говорит он. Граф Каная срывает с себя фальшивую бороду, и мы видим сверкающий взгляд и всемирно известные черты знаменитого сыщика Тик-Тока. А затем, прыгнув вперед, он срывает парик и накладные брови со своего посетителя и перед ним, скрыжища зубами в бессильной ярости, стоит серый волк. Тайна убийства Мари Крюшон так никогда и не была раскрыты.